Глава тридцатая. Мир сузился. Зак позабыл обо всем, кроме стрелы, пронзившей сестру. «Сак!» — прохрипела она, запинаясь, подняв на него глаза и повалилась на землю. «Лу!» — споткнувшись, Зак подполз к ней, волоча за собой клетку с фениксом. «Лу, нет! Все хорошо, все будет в порядке!» Он навис над ней, позабыв о собственной боли. «Лу закрыла глаза». Из раны на животе обильно струилась кровь. «Помогите!» — сквозь слезы прохрипел он, глядя на Равену и Оливера. «Пожалуйста, просто, просто помогите ей!» К ним подбежали Конрад с тетей Мерле, и дядя тут же опустился рядом с Лу на колени. «Не трогай, Стрелун», — сказал он со знакомой Заку уверенностью врача. «Мне нужно оценить характер повреждения». «Ты что сделал?» — накинулась Равена на бледного Оливера. Тот дрожал, но Зак растерял к нему всякую жалость. Хватит с него сочувствия. «У меня не было выбора!» — срывающимся голосом ответил Оливер. «Кровь Феникса ее исцелит. Все оборудование есть в трофейной комнате. Нужно только...» Он шагнул к клетке, но Равена поймала его за руку. «Ты никуда не пойдешь!» — прорычала она. «Ты хоть понимаешь, что натворил!» «У меня не было выбора!» Повторил он с нарастающим отчаянием, вырываясь из ее стальной хватки. Пенелопа умирает. Я могу спасти их обеих, только отпустите, я соберу его кровь, и тогда. Нет, прохрипела Лу, приоткрыв глаза. Не надо. Не убивайте Феникса. Зак взял ее за руку. Его лицо было мокрым от слез. Слишком боялся причинить боль другим неловким прикосновением Я ему не позволю, сказал он, сглотнув. Конрад уже тут. Все будет в порядке, он спасет тебя. Лу подняла на него затуманенный взгляд, и сквозь боль и страх Зак увидел несгибаемую волю и силу, которых никогда не находил в себе. — Передай папе, что я его люблю. — Выдохнула она. — И тебя тоже. — Я знаю, — сказал Зак, задыхаясь от рыданий. — Но с тобой все будет хорошо, Лу. Обещаю, все будет хорошо. Но они оба понимали, что это обещание пустое. Слабо улыбнувшись, Лу вновь прикрыла глаза, а Конрад тихо выругался. «Нет времени вести ее в больницу. Мне нужна...» «Но как же Феникс?» — в смятении произнес Оливер. «Его кровь!» «Даже не надейся», — отрезал Конрад, на мгновение растеряв все спокойствие. «Мне нужна аптечка. Я оставил ее у пенелопы». Зак попытался встать, но легкий сжал спазм, и он повалился обратно на землю. Оливер дернулся было в сторону дома но Равена удержала его на месте. «Нет уж», — прорычала она, — «оставайся здесь, я сама принесу». Прихрамывая, она пошла в поместье, и тут внимание Зака привлек металлический звон. Эта тетя Мерле, присев возле клетки, проворно разобралась с мудрёной щеколдой. «Феникс снова свободен», — сказала она, открыв дверцу. «Больше ему ничего не грозит». Феникс, выбравшись из железных оков, взъерошил перья. Тетя Мерле смотрела на него, как на невероятное чудо. И только сейчас Зак вспомнил, что раньше она не видела мифических существ. Он думал, что Феникс тут же взлетит, но вместо этого он подошел к нему, переваливаясь с лапы на лапу, и клювом толкнул Лу в щеку. Она не отреагировала, и он подтолкнул ее снова. «Мы тут ничем не поможем». Прохрипел Зак, — но Конрад ее спасет. Несмотря на мрачное упорство дяди, кровь все не останавливалась. Ее натекла уже целая лужа. Зак стиснул ладонь сестры. — Пожалуйста, — прошептал он, — пожалуйста, выживи, прошу тебя. Прости меня, прости за все, умоляю. Феникс легонько толкнул его раненую руку. Зак с большой неохотой оторвался от сестры и увидел, что Феникс дёргает себя за перья. «Что ты делаешь?» — испуганно спросил он. Феникс, не обратив на него никакого внимания, все же высвободил перо. А потом, устремив на Зака взгляд тёмных глаз, протянул перо ему, словно в подарок. Зак забрал ярко-оранжевое перо с золотым кончиком, не совсем понимая, что будет с ним делать. Оно было очень красивым. Но что толку от красоты, когда Лу умирала? Но пока он смотрел на него, мир вокруг растворился, и на мгновение Зак вновь оказался в диколесье. Его мама, ей лет четырнадцать-пятнадцать, не больше, прислонилась к дереву, сжимая руку. У локти ее виднелась ссадина, далеко не такая серьезная, как у Лу, но тоже в крови. В воспоминании Феникс подскочил к ней и прямо как в настоящем выдернул перо. Мама поморщилась. «Не буду я его брать», — твердо сказала она. «Я в порядке». Но Феникс настойчиво боднул ее в ногу и издал приглушенный клич. Мама вздохнула и все же приняла дар. «Мы с тобой одинаковые упрямцы», — проворчала она, зажала перо губами, и на глазах Зака рана на ее руке — начала затягиваться, пока не исчезла совсем. В реальность его швырнуло с такой силой, что он едва не потерял сознание. Лихорадочно ухватив перо, он снова осмотрел его и в этот раз заметил на острие крохотную капельку крови. «Крови Феникса!» Он ахнул. «То есть ты хочешь?» — выдавил он, и Феникс кивнул. Больше Зак не терял ни минуты. Склонившись на длу, он выдавил единственную каплю из кончика пера в ее приоткрытый рот. Несколько мгновений ничего не происходило, и ему стало страшно. Он опоздал, Лу потеряла слишком много крови, и вдруг стрела сама выпала из ее тела. Зака ошарашенно уставился на нее, а Конрад, судорожно вздохнув, отдернул руки. «Что это было?» — изумленно спросил он. «Перо. До сих пор не оправившись, ответил Зак. — С каплей крови. Конрад промолчал, и они просто смотрели, как рана, оставшаяся от выпавшей стрелы, магическим образом зарастает. Медленно, но верно краска прилила к лицу Лу, и вскоре она распахнула глаза. — Что случилось? — прохрипела она и попыталась подняться, но Конрад придержал ее, укладывая обратно на землю. — Не дергайся. — попросил он. — Мы пока не знаем, полностью ты исцелилась или нет. — Это все Феникс. — выпалил Зак, поглаживая птицу. — Он дал мне перо с капелькой крови. Лу уставилась на него огромными глазами. — Ты меня спас? — спросила она Феникса. Тот заурчал и снова потерся головой о ее щеку. Улыбнувшись, Лу погладила его по шее. — Спасибо, сказала она. «Спасибо тебе». Зак не смог выдавить даже этого. В горле встал ком, а глаза наполнились слезами. Феникс спас ее. Оливер чуть не убил его, а Феникс все равно помог Лу. Нахохлившись, Феникс снова зарылся клювом в оперение. Посмотрев сначала на вздымающуюся грудь Зака, а потом на раненую руку, он протянул ему второе перо. Зак принял его, сжимая в дрожащих пальцах. Но как бы он не хотел исцелиться, как бы больно ему ни было, он знал, что нужно сделать. «Можно отдать его Пенелопе?» — тихо спросил он. «Иначе она умрет». «Прости», — вскрипнул Оливер. «Пожалуйста, прости меня. Делай со мной, что хочешь, только... Только помоги ей, пожалуйста, только помоги». Бросив на него мрачный взгляд, Зак обернулся к Фениксу. Оливер не заслуживает помощи, но Пенелопа любит диколесье. Она бы никогда не согласилась на весь этот кошмар. Оценив его взглядом темных внимательных глаз, Феникс склонил голову. Резко выдохнув, Конрад со слезами на глазах забрал перо с драгоценной каплей крови. — Спасибо, — хрипло сказал он и поднялся, слегка покачиваясь на ногах. «Пожалуйста, прости моего сына. Я очень надеюсь, что он руководствовался добрыми намерениями. Но как бы то ни было, больше подобного не повторится». С этими словами он помчался домой, а Оливер тяжело опустился на землю, пряча лицо в ладонях. Зак помог Лу подняться. «Как ты себя чувствуешь?» — тут же спросила она. «Ты хрипишь. Где ингалятор?» Зак сдавленно рассмеялся. Как будто это он минуту назад лежал со стрелой в животе, а не она. «Выживу», — сказал он. «С тобой точно все хорошо». «Я отлично себя чувствую», — ответила она. «Смотри, даже царапины пропали. Вижу, приключение у вас вышло, что надо». Мы ужасно переволновались. равена хотела пойти вас искать, но с ее травмами, да еще и через северный вход, сказала тетя Мерле, внимательно оглядев их она вдруг замолчала и перевела взгляд в бок обернувшись зак увидел феникса тот прошел мимо лу и приблизился к оливеру который в одиночестве сидел посреди травы и беззвучно рыдал вопреки всем ожиданиям он легко подтолкнул его под руку оливер поднял на него опухшие красные глаза и тут же отдернулся будто боялся обжечься но феникс лишь пытливо склонил голову И снова боднул его лбом. «Я всегда считала, произнесла тетя Мерле, — что когда тебе даруют прощение, лучше принять его, даже если сам себя еще не простил». У Оливера задрожали губы, и какое-то время он просто смотрел на Феникса, словно не зная, что делать. Зак понимал его. В конце концов, всего десять минут назад Оливер хотел осушить его кровь. Но Феникс не сводил с него любопытного взгляда, и Оливер, протянув к нему дрожащую руку, нежно погладил перья. «Прости, пожалуйста», — срывающимся голосом сказал он. «Я просто хотел помочь сестре. Но это же не единственная причина», — сказал Зак. Он не хотел обвинять Оливера во лжи, но и промолчать тоже не мог. Это было слишком уж важно. «Скажи ему правду, он и так ее знает». Тебе здесь плохо, и ты хочешь вернуться к друзьям и маме. Тебе пришлось бросить их из-за злодеяний Томаса Уальда, который жил много веков назад. Это несправедливо. Его потомки ни в чем не виноваты, но все равно прокляты. Это тоже несправедливо. Многие из нас любят диколесье, — добавил он, взглянув на лук Но нельзя держать нас здесь силой. Это сделает только хуже. Оливер сглотнул и прочистил горло. «Я хотел вернуться к прежней жизни», — признался он едва слышно. «Не хотел расставаться с ней еще до того, как приехал сюда. С того самого дня, как узнал про проклятие. Я люблю Лондон, люблю друзей и маму, но...» Его голос сорвался, и он часто заморгал. «Сестру я люблю больше. Главное, чтобы с ней все было в порядке. А с остальным я как-нибудь справлюсь». Какое-то время никто не шевелился. А потом Феникс вздохнул, толкнул Оливера головой в ладонь, отвернулся и в перевалку направился к остальным. Зак не понял, что именно пытался сказать Феникс, но Оливер глубоко вздохнул и повесил голову, снова оставшись в одиночестве. «Какое ты чудо!» — пробормотала тетя Мерле, нежно поглаживая Феникса. «Знакомство с тобой — самая большая честь в моей жизни». Феникс заворковал подставляя под пальцы длинную шею. Тетя Мерле восторженно рассмеялась и поцеловала его в макушку. Лут ткнула Зака под ребра, отвлекая от попытки восстановить дыхание. — Смотри, — сказала она, кивнув в сторону поместья. По саду шел Конрад, а рядом с ним... — пени Оливер подскочил и побежал к сестре, припадая на раненую ногу, но в паре шагов от нее замешкался и застыл. Издалека Зак не расслышал, что она говорит, но потом суровый взгляд Пенелопы смягчился. Обняв брата, она уткнулась носом ему в плечо, и Оливер, крепко прижав ее к себе, вновь разрыдался. Послышали шаги, и к Заку Слу подошла Равена. Тяжело опираясь на трость, она опустилась на землю рядом с тетей Мерле и протянула ладонь Фениксу. Тот покосился на нее с подозрением, но Равену это ничуть не смутило. — Ты не обязан был их спасать, но все равно спас, — тихо сказала она. — За это я бесконечно благодарна. — Как и мы все, — сказала тетя Мерле и погладила Феникса по хвосту. Только тогда он расслабился и с тихим урчанием подставился под ладонь Равены. Тетя Мерле, просияв, переплела с ней пальцы. «Постойте!» — внезапно вспомнила Лу. «А как же обитатели Диколеси? Что с ними стало?» «О чем ты?» — потрясенно спросила Равена. «Когда Оливер вынес Феникса в наш мир, он разрушил второй выход». Лу посмотрела на птицу. «Ты сможешь их починить?» Феникс нахохлился, словно оскорбленный таким вопросом. Расправив крылья, он взмыл в воздух и ярко рыжим розчерком понесся карки из переплетенных деревьев. Лу помогла Заку подняться, смотрелось это довольно странно, учитывая, что футболка у нее до сих пор была залита собственной кровью, и они вместе последовали за ним. Даже по эту сторону деревья превратились в обугленную мешанину из ветвей. Феникс восседал на них, осматривая беспорядок, оставшийся после грозы. «Когда мы увидели арку, подумали, что вы все погибли» сглотнув, сказала Равена, подходя к ним вместе с тете Мерле. «Надеялись, конечно, что Оливер найдет вас и поможет добраться до второго выхода, но вам же нужно было пересечь выжженные земли». «Нам помог Деван», — сказал Зак. «Он подобрал нас и принес каменной арки». «Деван? Наш дракон Деван?» — ошарашенно переспросила Равена. «Ну что ж...» когда он заглянет на пастбище дадим ему полакомиться чем-нибудь вкусным лучше захватите с собой их малыша пусть они с Сурей с ним поиграют предложила лу и с ухмылкой покосилась на зака он это точно оценит пожалуй согласилась равена недоверчиво покачав головой вокруг феникса тем временем появился мерцающий ореол окутанный светом он издал глубокий звучный клич И вспыхнул ослепительным золотом. Зак прикрыл глаза рукой, и кожи вдруг коснулось лучистое солнечное тепло, а потом свет угас, и он опустил руку. Арка вновь стояла на своем месте. Тетя Мерле захлопала в ладоши. Как необыкновенно! воскликнула она, на восторг постепенно угас, сменившись удивлением. Это это что, единорог? Зак заглянул в арку и действительно через проем на них смотрел гнедой единорог с алмазным рогом. Равена ахнула. «Феникс тебя заклеймил?» — в панике спросила она, хватая тетю Мерле за руку. Но метки не было ни на одной руке, ни на другой. Равена нахмурилась. «Но тогда почему...» Зак посмотрел на собственные руки и в шоке понял, что не видит на них ничего, кроме грязи и крови. Там, где раньше отчетливо выделялась литера «Ф», осталась лишь гладкая кожа. «Лу», — сказал он, но она уже осматривала собственные ладони, как у него ее метка тоже пропала. «Что за чертовщина?» — начала Равена, но замолчала. Ее клеймо исчезло. Но ее это не обрадовало, наоборот. Она поспешно захромала карки, спотыкаясь о неровную землю. «Это что, наказание? Нас изгнали?» «Наказание?» — удивленно переспросил Зак. «Я думал, вы ненавидите Диколесье». «Нет, конечно», — отмахнулась она. «Я ненавидела только проклятие. Оно лишило нас права выбора, разрушило нашу семью, но это не значит, что я не люблю Диколесье и всех его обитателей, которым нужна наша помощь». Она остановилась перед аркой, словно боясь наткнуться на преграду. Феникс, издав клич, слетел с переплетения ветвей и приземлился у ее ног. Не колеблясь, он прошел через барьер, остановился и оглянулся на Равену, словно звал за собой. Глубоко вздохнув, она шагнула вперед. Невидимого барьера не было, и ничто ей не помешало. Лишь воздух замерцал возвращая ее в диколесье, и когда она обернулась через плечо, на губах ее сияла улыбка. Зак взял Лу за руку, и они вместе прошли в арку. «Ничего не изменилось», — пораженно сказал он. «Как думаешь, с местными жителями все в порядке?» «Феникс бы их защитил», — уверенно ответила Лу, поглаживая единорога по морде. «Он всегда только к этому и стремился». Равена коснулась рукой ствола дерева, хмуря брови. «Но почему именно сейчас, после всего, что натворил Оливер, почему Феникс решил освободить нашу семью от проклятия?» «А разве не очевидно?» Тетя Мерле подошла к ним, пройдя через арку. В ее глазах слезами блестела радость. Закс Слу» готовы были пожертвовать собой, чтобы спасти его, и стояли в шаге от смерти. Они выплатили долг. Опустившись на колени рядом с Фениксом, Зак провел пальцами по его перьям. В горле встал ком. — Спасибо. С трудом выдавил он за все. Феникс ласково закликотал, подставляясь под его руку, и Зак улыбнулся. Долг был возмещен, а проклятие, наконец, снято.